Внутри вспомогательного центра ничего не изменилось. Огромная пирамида по-прежнему уносилась верхушкой ввысь, и сфинкс системы вещания ожидал его на своем месте. «Мудрости и совести тебе, страж!» вещающий поднялся на лапы при виде человека. «Лицо поменяй», — посоветовал ему тринадцатый. «Диалог по схеме «тихо сам с собою я веду беседу» не вызывает у меня энтузиазма». «Образ», — с готовностью отозвался сфинкс. Алекс послал искусственному интеллекту мыслеформу и убедился, что приказ выполнен. «Так лучше», – удовлетворенно кивнул 13 -й. «Выход из режима консервации. Полная активация вспомогательного центра. Слияние со следом. Запуск ментального управления». Окружающее пространство на мгновение померкло и сменилось облаком яркого света. Алекс отдал мысленную команду, и перед ним возникла бескрайняя гниль идеального паразита, окруженная оболочкой из боевых кристаллов Мерхна. Взор человека пронзил коричневое месиво и спустя миг уперся в систему красного карлика с одиноким газовым гигантом. Испускающий сигналы невесомое уплотнение вздрогнуло внутри своего орбитального облака и озарилось теплым свечением радости. «Повелевающий следом, ты пришел на наш зов!» Вопрошающий торжественно закипел. Ильоа знали, что истинные потомки не бросят их в тяжкой беде. Четверть тысячелетия вера наша не ослабевала ни на куб. «Всем Ильоа срочно погрузится в свою планету», – произнес тринадцатый. «Я отведу вас к новому дому. Там вам понравится. У вас будут хорошие соседи». 20 секунд до перемещения. Отсчет пошел». Сияющее облако покинуло орбиту и начало торопливо снижаться к поверхности газового гиганта. В кипении планеты отовсюду погружались тысячи подобных ему уплотнений, и над кипящим гигантом словно шел исполинский дождь из гигантских бесплотных капель, пульсирующих миллионами цветовых оттенков. Едва последняя сияющая капля слилась с бурлящей поверхностью, окутывающая газовый гигант бескрайняя коричневая гниль потемнела, превращаясь в угольно-черную темноту, и вдруг озарилась россыпью миллиардов звезд. Алекс подкорректировал орбиту планеты, соотнося ее с размерами нового Солнца, и выровнял гравитационные поля системы Красного Карлика, только что получившего дополнительный газовый гигант. Спустя несколько секунд на окраине системы сформировалась призма гиперперехода, из которой вывалился крохотный квадратик космического корабля. Разведывательная машина хранителя Яуруриса направилась к планете илиуа и командующий улыбнулся. Им будет нетрудно найти общий язык. Он отвел взор от воспаряющих из газовых волн кипящего мира разноцветных уплотнений, спешащих полюбоваться на свою новую родину. И галактика Млечный Путь стремительно унеслась прочь, сменяясь бескрайней коричневой гнилью, поглотившей все вокруг. Ну что, поговорим? На губах Алекса играла презрительная усмешка. «Эй, глистопрототип, или как там тебя?» «Я знаю, что ты меня слышишь, но если не хочешь отвечать, то можешь послушать молча, мне на самом деле плевать». «А вот тебе будет интересно». «Как ты наверняка заметил, я только что переместил планету иль из твоего брюха в нашу галактику. Но если ты думаешь, что теперь сможешь сожрать их звезду, то вынужден тебя расстроить. Сейчас я ее потушу. Так что последний обед отменяется». А дальше всё будет ещё печальнее. Со временем ты неизбежно умрёшь. Я даже сделаю тебе одолжение и расскажу, как именно это произойдёт. Сначала ты просто сожрёшь сам себя. Голод-то не тётка, но ты в курсе». Тринадцатый взглядом указал на упаковавшую в себя идеального паразита глухую обёртку из чернильно-бездонных силовых полей Мерхна. «В нашу галактику дети тебя не пустят даже в виде фотона». Мы доказали свое право на существование, и путь сюда для тебя закрыт. А твоих порабощенных мы рано или поздно выловим подчистую. Галактика огромна, но спрятаться им не удастся. Потребуется, мы просеем ее по крупицам. Пусть даже на это уйдет еще пара десятилетий. Если ты рассчитываешь повторить свой подвиг в других галактиках нашего сегмента, то и тут не все радужно. Риулы на днях восстановили одну из своих забытых технологий, и надо же, она совершенно случайно оказалась технологией межгалактической связи. И что-то подсказывает мне, что они очень скоро организуют заочное обучение всех желающих, будут преподавать способы борьбы с энергетическими прообразами глистов. Так что застать врасплох других у тебя вряд ли получится. Так и будешь сидеть здесь в окружении Мерхна, пока не истощишься до размеров чахлой планетки». «А потом дети тебя добьют, уж я позабочусь. Как видишь, надеяться тебе не на что. Так что прощай, гнилая лужа переросток. Не стану обманывать, скучать по тебе никто не будет». «Ты врешь, дерзкий кусок пищи!» Коричневый океан гнили завибрировал на частотах, находящихся за границей зрительного восприятия. «Убийцы не станут прекращать мое существование. Я – живое существо, а всякая жизнь уникальна». «Таков закон исконных врагов, и их убийцы не посмеют ослушаться своих хозяев. Они не будут удерживать последнюю из моих неделимых частиц. Я уйду беспрепятственно, никто не убьет меня». «О-о-о!» Оговорили, -о. что энергоглисты не способны к общению напрямую. «Только не надо так дрожать, ты и без того похож на огромную кучу энергетических испражнений». А когда трясешься, эффект присутствия внутри коробочки для анализов превышает все мыслимые ожидания. «Кстати...» Тринадцатый сокрушенно потер пальцем бровь. «Чуть не забыл. Тут такое дело. Те, покажи ему!» Сидящий на плече человека чебурашка развернул большое ухо в сторону изображения и едва слышно запищал на грани слышимого ультразвука. Безбрежная гниль идеального паразита резко отпрыгнула, уносясь вдаль. В космической пустоте мелькнула туманность Андромеды, и картинка стала быстро приближаться к Млечному пути. Сквозь наблюдателей ринулись спиральные рукава и звездные скопления. Замелькали солнечные системы, стремительно унося обзор к одной из галактических окраин. Перед человеком с лимом на плече развернулась система желтой звезды с тремя лазурными планетами, окольцованными исполинскими орбитальными станциями. Нежно-небесные, покрытые белоснежно-пенными шапками облачных фронтов, они напоминали застывшие на гигантском бархате огромные, бездонно-голубые сапфиры, убранные в ажурную оправу неким гениальным ювелиром. Изображение устремилось к одной из них, пронзая атмосферную толщу, и перед смотрящими развернулись бескрайние просторы цветущей планеты. Бездонно-синие океаны сменялись бушующими зеленью материками, где среди залитых солнечным светом лесов и равнин Мелькали дома, более напоминающие декорации к старым кукольным сказкам. Внезапно картинка налетела на мутную завесу мощного энергокупола исходу пронзила защитный барьер. Цветущие пейзажи мгновенно сменились серым предвечерним небом, свинцовым навесом, нависшим над уходящими за горизонт, уныло однообразными болотами. Над всклокоченной радиоактивной растительностью порывы ураганного ветра рвали в клочья желтые облака токсичных испарений, грязными струйками, курящиеся из особо густых скоплений мутировавших стеблекорней, среди которых усеянные клыками и когтями мутанты торопились укрыться от начинающейся бури. Изображение на огромной скорости пронеслось над ядовитыми болотами, обгоняя разбегающиеся в поисках радиоактивных нор дверье и достигло ровного каменного плато, почти правильной круглой формы, с остатками горы посредине. Недалеко от нее, посреди засыпанной радиоактивной смесью из золы, земли и пепла равнине, возвышался крупный лес из искусственных мачт, штанг и вышек, над которыми кружили тысячи юрких серых пластин. Картинка достигла самого центра необычного леса, замедлила скорость и начала опускаться. Достигнув уровня почвы, она погрузилась под землю и оказалась внутри небольшой каменной пещеры, усеянной высокими и узкими каменными пьедесталами образующими девяти лучевую звезду. На вершине каждого из них висели серые тряпки лемов, некоторые из них, сформированные в мохнатый комочек, едва заметно шевелили ушами тарелками. В самом центре звезды, в тисках противоударных темфербуферов тускло поблескивая бликами прозрачной поверхности, застыл небольшой яйцеобразный контейнер. Изображение приблизилось вплотную к хрустальной стенке и остановилось, сфокусировавшись на неподвижно зависшем внутри сгустке на коричневой энергией «Мы сохранили некоторую часть тебя, так сказать, на добрую память». Тринадцатый был воплощением дружелюбия и доброты. Обещаю подкармливать эту колбус с анализом кала время от времени. Прямо во сне. Так что абсолютная смерть тебе не грозит. И Мерхн может смело зарядить тобой свои батарейки. Они ведь именно так с тобою и борются. Попросту используют тебя по назначению. Ты же энергия. Поэтому ты абсолютно прав. Убивать тебя никто не будет. Употребим на что-нибудь полезное. Ну, например, восстановим что-либо из того, что ты сожрал. Чувствуешь, как центр управления... «Мой триумф еще настанет!» – взвизгнул идеальный паразит. «Вы заплатите! Вы вы за все заплатите!» Изображение хрустального яйца пропало, сменяясь бескрайней коричневой энергетической массой, окружающей крохотный шарик вспомогательного центра управления. заполняющее все гниль задрожало принялась извиваться, словно замешиваясь в тесто, стремительно потемнело и внезапно все вокруг исчезло во всепоглощающей ослепительной вспышке. Одинокий фотон мчался сквозь бесконечную пустоту мёртвого космоса на скорости в 7 триллионов раз превышающей световую. Внутри него затаилась крохотная частица энергетической формы жизни, находящаяся в предкоматозном состоянии. Изначальный страдал от невыносимой боли, которую пришлось причинить самому себе, сжигая всю свою сущность ради этого ускорения, но это был единственный шанс спастись. Ненавистная пища подло обманула его. Этот съедобный мизер еды поступил нечестно. Они обрекли часть его, изначального, на вечное заточение. Немыслимая жестокость, еще немного и мерзкий потомок исконных врагов, позволяющий себе надменность и издевательство над самой величайшей формой жизни во Вселенной, отдал бы приказ убийцам, и тогда изначального ожидало вечное небытие. Но он успел, он успел спастись, он знал, что убийцы не станут препятствовать его неделимой частице и пропустят её сквозь свои ряды, как пропускали раньше. Неуловимые мгновения отделяли его от чудовищной участи. Но ненавистный человек наслаждался, издеваясь над ним, и потерял бдительность, и изначально успел спастись бегством. И вот теперь приходится лететь сквозь пространство и время, надеясь отыскать еду, прежде чем скорость угаснет до роковой величины. Вселенная огромна, пища должна найтись, но вот только когда? Впервые изначально чувствовал, что время может быть бесценно. Ему бы только добраться до каких-нибудь звезд. Теперь он будет действовать умнее, он уже понял, в чем была ошибка. Все необходимо было сделать иначе, совсем наоборот. Он не станет поглощать все подчистую, нет. Он поступит гораздо, гораздо интереснее. Он отомстит. Нужно лишь разыскать звезды, на этот раз изначальный знает, что надо делать. Но проносящаяся мимо безразличная космическая пустота была чернее мрака. Боль от самосожжения жестоко терзала крохотную сущность. Все сильнее неотвратимым гнетом наваливалась кома. Жизненные силы иссякали, а вокруг не было ничего, что могло бы вселить надежду на выживание».